ЭПИЛОГ Кир подбросил веток в камин. Конечно, чтобы обогреть избушку, притаившуюся в лесной чаще, достаточно было и заклинания тепла, но настоящий огонь не только согревал. Он танцевал, словно взмахивая алыми рукавами, потрескивал, и казалось, что рядом есть кто-то живой. Кир любил усесться в огромное кресло напротив камина, обложиться книгами и читать или считать, или делать наброски и расчеты. А еще, в отличие от шаров, огонь давал красивый свет, теплый, мерцающий, уютный. При этом в свете скромное убранство комнаты выглядело очень даже симпатичным и, пожалуй, даже сказочным. А сейчас именно это и было нужно. Кир ждал гостей. Он зачем-то поправил чашки на столе, переставил вазочку с печеньем. Он извел сегодня гору муки, прежде чем получилось что-то съедобное. Но где же они? Ветка, в которой раза сегодня очертила полукруг, и перед глазами полыхнули цифры. Этого и следовало ожидать. На одну минуту больше, чем минуту назад. Сколько можно проверять время? Здесь оно не идет, не летит и даже не плетется. Оно становится вязким, густым и почти что стоит на месте. Дверь стукнула, и в домик в обнимку с холодным зимним ветром ворвались двое. Огромный черный волк и миниатюрная светловолосая девушка. Рада. В ее волосах снежинки, глаза сияют, на лице морозный румянец. — Ну, здравствуй! Она обожгла щеку легким касанием холодных губ. Кир выхватил из ее рук весистый сверток. «Книги!» — зачем-то пояснила Рада. Он коротко кивнул. «Знаю, мол». «Замерзла? Иди к огню». «Да нет, ничего страшного». Она сняла шубку, снежные комочки посыпались на пол, тут же превращаясь в капли лужицы. Рада виновато улыбнулась и все-таки прошла к камину. «Может, горячего чая с малиновым вареньем?» «Ну как же без него?» — Рада рассмеялась. Он засмеялся вместе с ней. Варенья у него и правда много. Несколько полок уставлены склянками. Подарок, от которого отказаться невозможно. И не есть невозможно, если, конечно, не хочешь обидеть изготовителя. Рада достала скатерть платок, развернула ее на столе, и комнату наполнили ароматы чего-то умопомрачительно вкусного. Нет, не то чтобы он голодал... В домике хватало всякого рода провизии «Ешь, не хочу». А вот чего Киру явно не хватало, так это знаний и умений в области кулинарной магии. Его блюда чаще всего относились к тому самому «не хочу» и гостинцы приходились как нельзя кстати. Рада взяла с кресла книгу, украшенная камнями обложка, буквы с завитушками. «Ну как, получается что-нибудь?» «Пока нет». — Бессмыслица какая-то, карты, слова, вычисления, но ничего непонятно, ни что за место указано, ни что этим хотели сказать, ни что такое там считают. — А у Махагрона и Сардара ты спрашивала? — Рада кивнула. — И у них, и у лешева раз пять у каждого. И ничего, — разочарованно протянул Кир. — Всегда одно и то же, удивляются, обещают что-нибудь подыскать и напрочь забывают. Раз об этой книге помним только мы, похоже, и разбираться со всем этим придется нам самим. Чай уже остыл, а они еще говорили, обсуждали дела в УЧИ, курсовые работы и загадочную книжку Леонарда. Наконец Рада заторопилась уходить. Киру хотелось удержать ее хоть ненадолго, но он понимал, что нельзя. Путь ей предстоял не простой не близкий. Сначала верхом на волке до окраины леса, где припрятана ступа, потом к фонтану до лисеи, чтобы успеть на последнюю ладью до замка Учи. Только так ее визиты в лесную чащу не вызовут подозрений. — Я скоро снова тебя навещу. — Не скучай, — улыбнулась Рада. — Некогда скучать, я занимаюсь учебой. Это было почти правдой. К тому же книга Леонарда хоть и не торопилась раскрывать всех своих секретов, но давала кое-какие подсказки. Киру все время казалось, что еще чуть-чуть, и он разгадает заковыристый шифр. Почти, потому что он все-таки скучал. Девушка и волк уже скрылись среди деревьев, а Кир все стоял во дворе, вглядываясь в темноту и вдыхая холодный воздух, пока не начал совсем замерзать. Пора было возвращаться к книгам и записям. Кир вошел в дом и сразу почувствовал, что-то не так. Пока он любовался снежинками, не закрыв толком дверь, сюда кто-то пробрался. Ветка сама собой оказалась в руке, а в памяти одно за одним стали всплывать боевые заклинания. «Кто здесь?» — вслух спросил он. Ответа не последовало. Только огромное кресло у камина приподнялось и начало медленно поворачиваться в воздухе. рольд в голосе Кира была досада. «Нельзя же так пугать! Он ведь уже подумал, что это Эдор с толпой в черных балахонах явились по его душу». «Он самый!» — с улыбкой ответил незваный гость. «Ты по устоявшейся традиции попытаешься меня убить за то, что узнал твою тайну, Или уберешь ветку и гостишь чаем? Добраться сюда, между прочим, было непросто. Чаем быстро выбрал Кир. Малиновое варенье любишь? Несколько минут спустя он разливал по чашкам горячий напиток. Как ты вообще меня нашел? Я же умер. Рольд, подумав, ответил: Именно. Погиб, спасая меня. С этой мыслью знаешь ли было не очень уютно жить? и верить в это не хотелось. А к тому же я очень хорошо знаю Сардару. С нее станется похоронить тебя для всех, да и припрятать до лучших времен». Он потянулся за печеньем, и Кир напрягся. Он не слишком верил в свои кулинарные таланты. «Но нашел, конечно, благодаря Раде. Она подозрительно изменилась после твоей гибели. Раньше все выходные в библиотеке просиживала за учебой, а тут увлеклась походами по магазинам. Как только выдастся свободная минутка, летит в город. Вроде бы дегустация печенья прошла успешно. По крайней мере, Рольд не морчился и не говорил, какая гадость, а это уже успех. На тебя компасное заклинание почему-то не реагирует, а на нее очень даже. Но как ты добрался один по лесу, это же действующему заклинателю тьмы». «Лесные обитатели не любят показываться на глаза. Суеверие у них такое, что ли?» «Ты пришел, чтобы убедиться, что твоя догадка верна. Вот еще. Для этого было достаточно увидеть, как Рада усаживается на вектора и растворяется в глубине леса. Я бы тебя из-за такой мелочи и беспокоить не стал. Живи себе, мертвый, раз уж тебе так надо». И хоть в доме, да что там в доме, во все круги никого не было, Рольд заговорил тише. «Я тут кое-что вспомнил, что-то очень необычное». Кир приготовился внимательно слушать, хотя в глубине души уже почти знал, что именно сейчас услышит. «Помнишь, когда ты унес Раду в лазарет, а Сардара решила осмотреть твою комнату и взяла меня в свидетели?» Еще бы! Этот день Кир вряд ли когда-нибудь забудет. Так вот, оказывается, Сардара тогда нашла кое-что. Книгу. И даже открыла ее, и побелела, как полотно. И прочитала вслух название, Буквы, цифры и места. А потом положила на место и велела присутствующим никому об этой книге не говорить. В самом деле, Кир даже не старался притвориться удивленным. Самое удивительное, что я напрочь об этом забыл и вспомнил совсем недавно. Это было как вспышка. А Сардара не помнит и сейчас. И, кстати, вот эта книга. Лежала тут, я взял полистать. Рольд протянул ему тяжелый том, Кир взял его в руки. И как чтение? Что, по-твоему, хотел сказать автор? Чушь какая-то. Автор, похоже, сбрендил. — Послушай, если я вмешиваюсь не в свое дело, ты только скажи. Кир указал рукой на кипу бумаг у камина. — Вон там мои записи и расчеты. Можешь посмотреть. У меня пока тоже толком не получается тут что-то разобрать. Одно могу сказать точно. Раз уж ты вспомнил об этой книжице, это теперь и твое дело тоже. Рольд ушел поздно. Он засыпал Кира вопросами, выслушивал ответы и даже подсказал несколько новых направлений поиска. Только Кир закрыл за ним дверь и отправился убирать со стола, в дверь постучали. Так громко и настойчиво, что стало жутковато. Кто это? Кто-то, кто проследил теперь уже за Рольдом. Он выхватил ветку и пошел открывать. На пороге стояла девочка кружевном розовом платьице и летних сандаликах. На оборке и золотистой локоны хлопьями падал снег. Кир хоть и знал, что это существо в принципе не может мерзнуть, а все равно поежился, будто это он сам сейчас стоял на холоде без одежды. «Сколько у тебя сегодня народу? Чуть дождалась, пока уйдут!» Она нырнула под руку Киру и уже через секунду по-свойски прогуливалась по комнате. Заглянула в буфет, пересчитала банки с вареньем и удовлетворенно заявила. — Мало осталось. В другой раз принесу еще. — А что, пожалуй, обыграю-ка я тебя в картишке». Кир покачал головой. — Опять ребенком пришла. Думаешь, поддаваться буду? — Даже и не знаю. Джара словно задумалась на мгновение. — Но обычно это срабатывает. Кир вздохнул. — И правда, срабатывает. «Да ладно тебе дуться. Я, между прочим, могла и девицей явиться». «Что ж не явилась?» «Неинтересно. Ты тогда совсем думать не можешь, только пялишься». Джаров забралась на кресло и достала из кармана черную колоду. «А то, если хочешь, могу тебе погадать». «Ну ж нет, хватит с меня предсказаний», — Кир с улыбкой помотал головой. «Лучше я тебя обыграю». Только чур правила не менять, морок не наводить. «Пиковая в козырях!» — захихикала девочка. «С пиковой мне везет!» Конец книги. Читал Алексей Баиджи.